В море одиночества В начале сентября 1941 года по улочке Чистополя шел Георгий Эфрон. Юный, стройный, с высоко вскинутой головой и прищуренными глазами. Под ногами вместо привычного ему тротуара деревянные мостки. Вокруг вместо пышных османовских зданий Парижа Вместо помпезных старинских домов Москвы — деревянные домики с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесовых ворот. Бабы стоят в очереди у водопроводной колонки. Дети спустили на водную гладь громадные лужи самодельный плотик. Мур шел и будто не замечал всей этой русской экзотики. За ним наблюдали две женщины, с которыми он только что попрощался. Наталья Соколова и Жанна Гаузнер. Последняя с каким-то печальным недоумением сказала «Европеец, а вон куда занесло, и один, совсем один». Жанна, дочь Веры Инбер, сама была настоящей парижанкой. Выросла во Франции, только в двадцатилетнем возрасте приехала в Москву. В море она узнала настоящего европейца. В самом деле один в чужой стране он всё больше понимал, что в чужой и никого рядом. Мур давно был взрослым, но всё же привык к материнской заботе, надоедливой и родной. Ему было скучно гулять с Цветаевой, ходить в гости к её друзьям и знакомым. Он всё чаще отказывался появляться с ней на людях, а если и приходил в гости, то сидел как волк на Аркане. Цветаева иногда брала Мура за руку, как берут маленьких детей, когда хотят увезти от опасности. Смотрелся-то странно, ведь Мур был значительно выше и крупнее ее. А иногда она сама опиралась на его большую руку, словно искала поддержки. Но в Елабуге, видимо, он ей в этой поддержке отказал, а теперь и его уже некому было взять за руку. За год до смерти Цветаева Имур записал в дневнике «Я решил теперь твердо встать на позиции эгоизма». Так что было ногоистом не только тяжелым, но и принципиальным. И вот теперь он оказался в мире, где подавляющему большинству людей не было до него дела. С этого времени он все чаще пишет о семье, думает, мечтает, вспоминает. Тема для него болезненная. Ещё летом, скучая на даче Качаткових, он рассуждал о распаде своей семьи. Распад же, там, начался ещё в Париже с разногласиями между матерью и сестрой, когда Аля ушла из дома, стала жить отдельно, а потом и вовсе переехала в СССР. Но распад, Мор видит и в антагонизме матери и отца. В семье не было, был ничем не связанный коллектив. И всё-таки тогда летом Мор был неправ. Семья существовала, пока жива была Цветаева, пока они с Муром отправляли посылки Али и носили передачу Сергею Яковлевичу. Не видели его, но знали, что он жив, что находится с ними в одном городе, пусть и за тюремной стеной. Когда Мур подрос и стал носить отцовский пиджак и брюки, он не просто пополнил свой гардероб. Я рад носить его вещи. Какая-то этим образом устанавливается связь с ним, — признавался себе Георгий Эфрон. Теперь не стало Марины Ивановны. Сведений об отце у Мура не было. Собственно, их и не будет больше, хотя Сергей Яковлевич в то время еще жив, ждет, когда приведут в исполнение смертный приговор, вынесенный 6 июля 1941 года. Аля в лагере связь с ней временно потеряна. Только в начале 1942-го они с Муром будут снова переписываться, И Мур расскажет ей о своем одиночестве. «Пока что я исключительно активно и интенсивно общаюсь с самим собой. Я спорю, разговариваю, строю карточные домики и разрушаю их, морализирую и все это с самим собой. Я никогда еще не был так одинок». Отсутствие Марины Ивановны ощущается крайне, Я вынужден, будучи слишком рано выброшенным в открытое море жизни, заботиться о себе наподобие матери, направлять, остерегать, обучать, советовать. Это тяжело и скучно. Сами письма Мура к сестре стали другими. Прежде Мур просто рассказывал сестре о своих делах, о событиях и впечатлениях. Его сообщения информативны, но легкомысленны. Теперь послания Мура теплые и нежные. Во всем мире у него осталась только сестра. Есть, конечно, тетки и Муля Гуревич, но сестра все-таки ближе. Общение с ней, хотя бы эпистолярное, для него теперь необходимо. Постараюсь часто писать, и ты тоже постарайся. Я всегда горжусь тобой, никогда не забываю о тебе. Как он теперь счастлив, как он теперь заботлив и внимателен к сестре, как переживает за нее, как ждет ее ответы. Всякий раз твои письма для меня праздник. Праздник, потому что они суть части чего-то неразрывного и длительного. Они дают надежду на то, что предстоят нам времена лучшие. Они сохраняют воспоминания обо всех нас как о семье, как о целом. А в эти дни, про которые можно сказать, подобно Гамлету, распала и связь времен, Совершенно необходимо делать все, чтобы найти именно эту связь, и вот твои письма восстанавливают времена по линии простых человеческих отношений. Но что такое полное одиночество, он по-настоящему узнает в эвакуации, в Ташкенте. Когда будет болеть один в своем углу и некому будет принести лекарства, Никому подать тот самый стакан воды, который бывает нужен не только в старости. Родных в городе нет, нет друзей, а соседи боятся подхватить от него инфекцию. Нельзя сказать, будто Мур был совсем уж равнодушен к страданиям близких. В тех же коммунальных скандалах он переживал за мать, которую оскорбляли и обижали чужие неприятные им обоим люди. Он и в 1940-м много думал об отце и о сестре. Но теперь, испытав, что значит жить в одиночестве, болеть в одиночестве, он будет иначе смотреть на свое прошлое, иначе видеть настоящее. 1 января 1943 года Мур в первый и последний раз в жизни встретит Новый год один. Совершенно один, без ложной торжественности, Без шумихи. Он будет жить тогда в Ташкенте в общежитии. Соседи соберутся в дальней комнате, их вечеринка будет не слышна в его каморке. Мор сравнил себя с девушкой, которую не пригласили танцевать. Во всём многолёдном Ташкенте не найдётся человека, который позвал бы его на праздник. Мор выпил ровно столько, чтобы опьянеть без неприятных последствий. а на следующее утро написал Алле большое письмо. «Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к понятию семьи. Мне казалось, что семья тормозила мое развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем, и теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких, и вижу, как тяжело я ошибался». Идейный марксизм Мура — сочетался с крайним индивидуализмом. Он, потеряв семью, почти всех родных, почти все любимые вещи, квартиру, пусть и съёмную, но других в его жизни не было и не будет. Мор приходит к грустному для него выводу: идеал обеспеченного индивидуализма не осуществим сейчас. Золотой индивидуализм возможен во Франции Теофиля Гатье и Альфреда де Мессе. Стефана Маларме и графа де Латреамона, то есть во Франции XIX века периода реставрации, июльской монархии, второй империи и первых десятилетий Третьей Республики. В стране еще были и бедность, и нищета. Благополучные десятилетия прерывались короткими, беспощадными уличными боями, но кровопролитий становилось все же меньше. Буржуа богатели, богатели крестьяне и сами превращались в буржуа, В Париже открывались первые в мире универсальные магазины, где было все, от примерочных до комфортабельных дамских комнат. Свободное время парижане проводили в варьете и оперете, смотрели ставший популярным кан-кан. С каждым десятилетием бедных становилось все меньше, зажичных людей все больше. В Париже появились тенистые большие бульвары и респектабельные, Современные по тому времени османовские дома. Начало Третьей Республики — это и есть та самая La Belle Epoque, прекрасная эпоха, что будет длиться до Первой мировой войны. Это Франция времен любимых поэтов Мура Бодлера, Верлена. Поль Валерий прославился позже, но и он начинал в кругу Стефана Маларме. Франция 20-30-х годов XX 20 -го века была уже несколько иной, но многое уцелело в ней от лабеля-пок. Сохранился политический режим Третьей Республики с ее бесконечной сменой правительств, с могущественной палатой депутатов и декоративным президентом. Осталось и даже усилилось стремление к роскоши, красивой жизни. В конце концов, многие рабочие, голосовавшие за Народный фронт, не собирались повторить во Франции русскую революцию. Нет, они хотели стать новыми буржуа, обзавестись банковскими счетами, собственными домами, ездить отдыхать на Ривьеру. Вот в этой Франции Мур был воспитан, этот образ жизни усвоил, но в СССР, особенно после 22 июня 1941, индивидуализм кажется ему утопией. «Здесь необходимо жить скопом, тесно прижавшись друг к другу», пишет он Али 31 мая 1943 года. Может быть, и в этом Мур не совсем прав. Индивидуализма в СССР хватало. Просто не каждый мог себе его позволить. Не бросайте. Цветаевой казалось, будто она мешает Муру. "Боял и стасинею он пропадёт. Его жизнь в СССР без неё, бывший белый эмигрантский будет легче и проще. Цветаева надеялась, что не оставляет Мурова в одиночестве. Она часто повторяла: если меня не будет, о ней о Муре позаботятся. Должны и позаботиться, не могут не позаботиться. Мур без меня будет пристроен". Окружающим отказалось чем-то вроде навязчивой идеи. И, видимо, Цветаева убедила сама себя, что нашла сыну новую семью. Одна из трёх её предсмертных записок обращена к поэту Николаю Осиеву, его жене Оксане, Ксении, рождённой Синековой, и её сёстрам. Дорогой Николай Николаевич, дорогие сёстры Синековы, умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь, просто взять его в сыновья. и что бы он учился. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка соттисками прозы. Поручаю их вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына, заслуживает. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете, увезите с собой. Не бросайте Цветаева познакомилась с Осиевым 31 марта 1941 года у него в гостях. Николай Николаевич пребывал тогда на вершине славы. Он только что получил Сталинскую премию первой степени за поэму «Маяковский начинается». А еще прежде, в 1939-м, орден Ленина, высшую государственную награду СССР. Поэт Ордина носец в предвоенной табеле о рангах стоял неизмеримо выше Цветаевой, которая могла рассчитывать в лучшем случае на похвалу своим переводом по радио. Мор полагал, что Осиев теперь первый поэт в СССР. Не по талант, конечно, а по социальному положению. Впрочем, Муру и стихи Осиева очень нравились. Ещё летом 1940-го он купил поэму будущего лауреата И был очень этому рад, потому что поэма отличная и книга хорошо издана. Позже Мур будет слушать публичные выступления Асеева. Футуризм ассоциируется с яркостью, необычностью. Можно не любить Маяковского, Хлебникова, тем более Маринетти, но трудно их не заметить. Асеев был совсем другим. Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. — признавался Валентин Катаев. — Ни одной заметной черточки. Не за что зацепиться. Ну, в приличном осеннем пальто, но с бритым, несколько старообразным, сероватым лицом, ну, может быть, советской служащей среднего ранга, кто угодно, но только не поэт. А между тем все-таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так ни одной заметной черты. Рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником командора, одним из вождей левого фронта. Ну, словом, не могу его описать. Складываю, как говорится, перо. Мария Белкина, как и Валентин Катаев, знала о сей его много лет, но составленный ей образ тоже обтекаемый, скользкий, что ли. Он был... Серебристо-пепельный, ртутно-серый, серебрист-пепельные волосы, гладко зачесанные на косой пробор, пепельная бледность лица, бледные губы, серо-ртутные глаза, всегда надушен, элегантен, артистичен, все признают за ним и ум, и хитрость, и осторожность, жил в страшное время, но уцелел, был успешен, даже богат, перед войной начал строить дачу на Николиной горе. Достроят уже после победы. Последний сборник Цветаевой вышел в 1928-м. Сборники Асеева выходили регулярно. В 1939-м издали даже две его книжки. По подсчетам литературоведа Игоря Шайтанова, всего у Асеева при жизни вышло 80 сборников и три собрания сочинений. Самым официальным по этому нас считается Маяковский. За ним шли вы, напоминал Асеев его друг, литературный критик и сотрудник газеты Правда, Семён Тригуб. Владимир Маяковский в своём блистательно наглом стихотворении Юбилейное называл Есенина балалайщиком, поэзию безыменского сравнил с морковным кофе, а высоко поставил только четырёх поэтов: Пушкина, Некрасова себя и Осиева. Есть у нас Осиев сколько. Этот может, хватка у него моя, но ведь надо заработать сколько, маленькое, но семья. Вся-то семья Осиева, он и его красавица жена Оксана, которую Катаев называет Ладой. Так в молодости она была красива, очаровательно, заботливо.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 что делало его похожим на черного лакированного с поднятым крылом пегаса, на котором, несомненно, ездил хозяин-поэт, белела распахнутая тетрадь произведения Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая. Поповские чашки, корзины с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки, стопка белья, видимо, только что принесенной из прачечной, И устачало свежий запах резиды, аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. Детей у Осиевых не было, так что все заработанные деньги они с Оксаной и Ладой могли тратить на себя и тратили. Белкину вспоминает, что однажды зимой 1940-го-41-го они с Старосенко и Цветаевой поднимались по лестнице Осиевского дома. Как перед ними на площадке вырос вдруг чей-то взгляд. Кто-то стоя на четвреньках, обшаривал ступеньки рукой. Оказался это Оксана. У неё из кольца выпал бриллиант. И выпал, как предположила сама Оксана, когда она мыла лестничную площадку. Обычно приуспевающие интеллигенты мытьё пола оставляли домработнице, но Осеева почему-то в этот раз сама мыла пол, зато в кольце с бриллиантом. Весной 1941-го Асеев восхищался Цветаевой. Он ставил ее в один ряд с Маяковским, а Маяковский тогда считался в СССР главным поэтом 20-го века. Когда Асеева попросили представить Марину Ивановну секретариату Союза писателей, он воскликнул «Помилуйте, как я могу представить Цветаеву? Какое я имею на это право? Она может нас представлять». Многие русские эмигранты, воспитанные на литературе XIX века, любили ранние, дореволюционные стихи Цветаевой, но совершенно не принимали "Ремесло" и "Цар-девицу". Даже Ахматова не поняла поэму "Воздуха", зато футурист Асеев, сложный новаторские стихи Цветаевой ценил высоко. Он даже обещал поговорить в ЦК об издании её сборника, остановленного лицензией Зелинского. Правда, уже через две недели окажется, что напечать книгу все-таки нельзя, и Асеев посоветует Цветаевой составить сборник переводов. Через три недели начнется война, и идея со сборником станет неактуальной. Но Цветаева, воодушевленная вниманием Асеева, будет просить его помочь с поиском новой квартиры, и очень на него рассчитывает. Асеев предложит пока что держаться за квартиру на Покровском, а там увидим. Наконец, Осиев поддержал идею переезда Цветаевой из Елабуги в Чистополь. И повсеместно Осиев её хвалил, но чаще в кулуарах, неофициально. На практике же это ни к чему не вело. Не вышло ни со сборником, ни с квартирой, ни даже с пропиской в Чистополе, хотя и не Осиев в этом виноват. И вот 3 сентября на пороге чистопольской квартиры Осиевых Появился Мур с предсмертной запиской Цветаевой. Дальнейшие известны из нескольких скупых записей Мура и обширного рассказа Оксаны Осиевой, который в шестидесятые годы записала Мария Белкина. Представлять себе, валивает к нам её сын с письмом от неё, она ведь тебе завещала его Осиеву и нам, сёстрам Синяковым. Одолжение сделала, только этого и ждали. Он же мужик, его прокормить чего стоит, а какое было время? Конечно, мы сразу с Колей решили, ему надо отправляться в Москву к тёткам, пусть там с ним разбираются. Но ну, пока мы ему поможем, конечно, пока пусть побудет у нас. Ему надо было выправить бумаги, пропуск в Москву доставать. Ахматова говорила, что прямая речь в мемуарах должна быть уголовно наказуема. Но пересказ Белкина не противоречит фактам. А факты таковы. Асеев был потрясен известием о гибели Марины Ивановны и тут же повел Мура в райком партии. Там он получил разрешение прописать Мура у себя. Вещи Мура, а багаж у него все еще был большой, перевезли к Асеевым. Однако в тот же день Николай Николаевич сообщил, что их с женой Де вызывают в Москву. Мур поверил этому, и понял, что на Осеевых опираться в Чистополе не приходится. Если же Осеева и в самом деле вызывали в Москву, то он начисто проигнорировал последнюю просьбу Цветаевой взять Мура с собой, не бросать. Впрочем, он, кажется, никуда и не поехал. Оксана тоже не собиралась в столицу. Она уже вовсю готовилась к зиме, запасалась дровами, набивала погреб, готовила всякие соленья, варенья. Для Цветаевой мор любимый сын, так кто он был Осиевым? Зачем он им нужен? В те времена не было модного теперь понятия child free, но само явление существовало. Не все хотят заводить детей. Есть пары, предпочитающие пожить для себя. Читая диалог Оксаны Осиевой с Марией Белкиной, невольно вспоминаешь рассказ Андрея Платонова На заре туманной юности. От своих детей Бог избавил — Зато нам их родня подсыпает, — вздохнул Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаш, племянница моя. Она теперь круглая сирота. Пои, корми ее, одевай и обувай. Но потерявшая родители и Ольга, хотя бы близкая родственница Татьяны Васильевны, Амур был Асеевым, совершенно чужим человеком. К тому же он не понравился Оксане. Узнав о смерти Цветаевой, она закричала, запричитала, Как полагалось, и нормальной русской женщине. Бож ты мой, уж то какой, на что мур, которому неприятно было делиться с другими своей болью, заметил, Марина Ивановна правильно сделала. У неё не было другого выхода. И это для Оксаны очевидно было за пределами понимания фашист, бездушный фашист, восклицала она даже много лет спустя. Наконец, бытовые привычки мура показались я отвратительными голых и ходил в одних трусах мужик-мужиком а мы ведь с сестрой женщины в общем в семью Мура не взяли более того не взяли и рукописи Цветаевой Осиев побоялся связываться даже руками будто бы замахал ни за что это мне ещё не хватало он хлебников оставил архив у Маяковского сколько потом на Володю собак вешали Ни за что не возьму, забирай всё с собой, не хочу связываться. Не забудем перед нами двойной пересказ. Слова Осиева передаёт жена, записала эти слова Белкина. Скорее всего, Осиев отказал несколько более интеллигентно, но так или иначе отказал. На несколько дней Осиевы Муров всё-таки приютили, помогли продать и часть вещей Марины Ивановны. Вряд ли дорого, спешка и бедность покупателей Все это не способствовало успешной торговле. Тем не менее, к концу сентября у Мура было тысячи три. Неплохая сумма. На эти деньги он будет жить и в Чистополе, и в Москве. С остатками этих денег приедет в Ташкент. Асеев не раз вспоминал Цветаеву. «По вечерам Коля читает ее великолепные стихи», — писала Надежда Синякова, сестра Оксаны. Мурон читал поэму, которую начал писать в эвакуации. Поэма парижскому мальчику понравилась. Он как будто и не был в обиде на Асеева и его жену, только заметил, что от них веет мертвичиной, да посетовал на скуку. Как скучно живут Асеевы. У него хоть поэзия, а у ней и у сестер только разговоры на всевозможные темы. Удивительная для Мура мягкость. Мастер злословия заочный поединок с Саньёном явно проиграл. Мур хотел сразу же ехать в Москву, где рассчитывал встретить и Митче Сизмана, и Валю Предадько. Но поездка отложилась. Мура устроили в интернат Литфонда. Об этом интернате ещё в конце августа говорила Цветаева. Он будет там в тепле и сыт. окружён сверстниками, сможет нормально учиться в школе. В сентябре ему в интернат показался хорошим выходом. Кормят прилично, есть крыша над головой, а с октября начнутся школьные занятия, всё оплачивает летфонд. Многие ученики интерната, включая Тимура Гайдара, работали на колхозных полях. Сам же Мур сумел счастливо избежать мобилизации на трудовой фронт. и был этим очень доволен. Так же счастлив он избежал и наборов в школу фабрично-заводского обучения ФЗО. Получив профессию, ребята должны были заменить ушедших на фронт рабочих. Но Мур стоять за станком не собирался. Помогла Анна Зиновьевна Стонова, старший педагог интерната. В ФЗО брали тех, у кого есть паспорт. Анна Зиновьевна сказала, будто паспорта у Георгия Фрона нет. Его оставили в покое. Мор записался в городскую библиотеку, начал читать пьесы Ибсена, с мальчишками общается, рассказывает им о Париже, девочки одна за другой влюбляются в него, даже пригласили его на свою вечеринку, где Мор наелся мёду коржков, конфет напился чаю. На девушек Мор не обращал внимания, хотя одна девятиклассница ему всё же приглянулась. Между прочим, в Чистополь эвакуировалась семья Квитко, и Мур мог бы встретиться со своей подругой и этой, но очевидно они разминулись. Ни в дневнике, ни в письмах этого времени Мур о ней не вспоминает, имени её больше не называет. О верности Вали предать он, конечно, и не задумывался. Впрочем, с этой девушкой, имени которой мы никогда не узнаем, Мур с дружить не успел. 21 сентября в Чистополь приехал директор ЛДФ фонда Хмара. Он неожиданно предложил Муру оставить интернаты и вернуться в Москву. Чем объясняется это предложение, на которое Мура неосторожно согласится, мы точно не знаем. Мария Белкина считала, что от Мура просто хотели избавиться, и вовсе не потому, что близкие его были репрессированы, хотели избавиться от самого Мура. от чужеродности его, от несделанности его по общему образу и подобию, боялись нести за него ответственность, его хотели сбыть с рук. Белкины рассказывали, что после отъезда Мура в интернате вздохнули с облегчением. Но кто вздохнул с облегчением? Влюблённые девушки, если и вздохнули, то от грусти, мальчики Разве они так низко себя ставили, что не наделись отбить у Мура девчонок, которыми он всё равно не интересовался? Педагоги боялись, что иностранец Мур сболтнёт что-то лишнее. Так или иначе, 28 сентября Мур с багажом, всё ещё довольно громоздким, на пароходе отправился в Казань. Там он пересядет на поезд и 30 сентября прибудет в Москву. Это путешествие мурно зовёт кошмарным, зато сбудется его мечта. Он вернётся в свой любимый советский город, в единственный русский город, который он любил. В этот же день, 30 сентября 1941 года, вторая танковая группа генерала Гейнса Гудериана перешла в наступление на Брянском фронте. Как пишет сам Гудериан, наступление оказалось для русских неожиданным. На следующий день пал Севск. 2 октября фронт был полностью прорван. 3 октября немцы взяли Орёл. Так началась немецкая операция Тайфун наступление на Москву.